Глава 23 Грузин Георгий Цулубидзе сдержал свое слово. Он приехал в крепость на сорока подводах и привез вино и порох. Ехал он с большой опасностью, по горным дорогам, через разоренный турками городок Терки. Построенный Ваном Грозным для защиты тести своего черкесского князя Темрюка. И для утверждения в том краю царской власти, город Терки подвергался частым нападениям. Разоренный, но не снесенный до основания, он преграждал туркам путь к Гербенту. Терские казаки пропустили подводы Георгия Цулубидзе и добавили от себя четыре подводы с вином и порохом. Цулубидзе въехал в Азов в тот момент, когда казаки сбрасывали в дон и в море побитых турок, покрывших трупами поле боя вокруг крепости на много верст. Целую неделю еще убирали трупы турок, а убитых казаков хоронили в монастырском урочище. Закончив уборку трупов, казаки собрались в круг. На кругу были провозглашены выработанные атаманами семь правил для завоеванного города и крепости. Первое. Походного атамана Михаила Ивановича Татаринова за его дерзновенные подвиги во славу земли русской, за его любовь к казачеству и за страх, постоянно вселяемый турецкому султану и крымскому хану, отныне возвести в звание атамана Великого Войска Донского и жить ему, Михаилу Татаринову, и всем атаманам впредь во дворце султанского наместника Азова крепости. Второе. Городу Азову быть вольным торговым городом. Всякий купец, булгарин и грек, туркмен и персиянин Купец Грузии и Валахии, купец Новгорода, Казани и Киева, купец Астрахани Суздаля и Владимира, и всякий иной купец ценных земель и царств волен вести свой товар для продажи и прибыли в Азов город. Великого государя особо молить дать свое повеление купцам из окраинных и польских городков, ездить к нам в азов с хлебными запасами и всякими иными товарами, свободно и беспошлинно, а воеводам пропускать их на дон без задержания, ибо мы кормимся только рыбой, зверем и травой. А надо б в крепости и служить государю, а без хлебных запасов и всякого другого товара, свинца и рухляди, стоять и примить не можно». И ежели от государя последует запрещение русским людям вести с нами торговлю, то мы реку Дон очистим, город Азов испортим, а сами уйдем с Дона на реку Дарью. Государю же от этого будет досадно и убыточно. Третье. Всем казакам и их жонкам переехать из Черкаска жить в Азов, а во всех верхних и нижних городках и юртах оставить по 300 казаков вести верную службу и дозор за неприятелем, татарином и туркам. Посылать непрестанно разъезды в степи на перелазы Сакмы в сторону Крыма и Кагальника до крепости Тамани для охраны города. Четвертое. Всему войску крепить побитые под корень ядрами и машинами стены крепости, крепить порушенные и взорванные и проломленные наугольные и каланчинские башни, заложить камнем все прорывы на водяной башне и все то место, которое порохом вырвало, заделать. А будет турки и татары похотят вернуть себе крепость, то мы ни турецкому султану, ни крымскому хану крепости вовек не дадим, не что будут наши головы также валяться, заполняя рвы около города, как теперь валяются басурманские головы. И хотя бы всем нам до единого человека помереть, а зова крепости не отдавать. И как только басурманы сей весной или тем летом или в которое-нибудь другое время придут под Азов хотя бы и многими людьми против них стоять как приговорено и утверждено крепко осаду крепить сколько нам Бог помощи подаст мы взяли город Азов кровью своими головами и умом пятое атаману Алексею старому постоянно Говорить мурзам Большого Нагая и иным кочующим мурзам, чтобы они помнили государскую милость к себе и шли б опять на свои старые кочевья или где они хотят кочевать, по Кальмиусу, Миусу, возле Азова и Астрахани, но только быть им в крепкой дружбе с нами и под государевой высокой рукою. Поисков и войны с нами не чинить, и живота их не разорять, и людей их не побивать, и юрты их не громить. Зацепки им не делать, и кочевать им бесстрашно. Запорожским черкесам и горским черкесам, терским казакам, жить с нами в великой дружбе, ходить к нам на выручку, и шкоды никакой, и лиха нам не чинить шестое турецкие и крымские люди творили нам великую скорбь от всех злохищных волков чинилась нам пакость всякая от них было разорение святым божьим церквам проливалась невинная православная кровь в полон брали наших отцов и матерей наших братьев и сестер турецкие люди Искони надругались над нами, и за море продавали нас на каторги и корабли, уводили в турецкую землю. И мы не стали больше того терпеть. Мы помирали за единокровных братьев своих, болели душой и сердцем своим. Освободили мы в Азове городе православных пленных две тысячи, до тысячи их легла под камнем. И ныне мы велимым, бесстрашно и вольно идти в ту землю, куда они хотят, а захотят вольно им остаться на Дону и служить под рукою великого государя. Седьмое. Поганые азовские люди разорили ограду и церковь Иоанна Крестителя и надругались. О которой церкви были, азовцы в них поделали мечети. В тех церквах недостойно служите, осквернены те церкви мерзостной пакостью и богохульством. А ныне нам в Азове надобно жить и Бога хвалить, и церкви ставить новой. Иконы писать надобно Псковскому мастеру иконописцу Ивашке по Исеину. Государя царя просите послать нам книг священных к двум церквам а заодно просите у государя зелье пушечного, зелье ручного, свинца да ядер. А затем начался в Азове Великий пир. Донское и Запорожское войско с саблями и пиками, с ружьями и стрелами заполняло, стоя и сидя, все крепостное поле. Израненные и искалеченные... Смывшие следы порохового дыма и страдающие от сабельных ран, казаки радовались наступившему долгожданному празднику. Всюду виднелись пестрые кафтаны и рваные верхи шапок, дорогие софьянцы и запыленные сапоги. От множества людей в крепости гудело, как улье. Оживленные беседы и разгоряченные споры, и говор, слышались на возах, на стенах, под стенами, возле дворца калаш-паши, возле мечетей и на ступеньках лавок гостиного двора. Казаки сидели на развалинах крепости и обнимались с освобожденными из плена. Там встречались нередко родственники, родные братья, сыновья с отцами, деды с внуками. Лица у всех веселые, и слезы их были счастливые. Высокие кади с вином были расставлены по всему двору. Они были открыты, возле каждой кади висели большие ковши и черпаки. Но к вину никто пока не прикладывался, все ждали атамана. Малые кади с вином стояли возле всех столов, а на столах дымились рыба, мясо, лепешки. Сорок зажаренных быков лежали на складнях возле стены. На стенах и башнях ходили часовые с ружьями. Внизу под стенами колыхалось море шапок, бритых голов казаков, конских хвостов на знаменах. Возле дворца калаш-паши ударили в барабаны. Заиграли зурны, походный рожок и сверестели. Идут, передали по рядам сидевших. И все стихло в крепости. Первым из дворца вышел в кафтане цвета морской воды уже седой атаман Алексей II. За ним в синем бархатном кафтане появился Михаил Татаринов без шапки. На его бритой голове видны были сабельные раны. Свой медный шлем он нес в руке. раскосы и глаза Татаринова сверкали огнем. Войско восторженно встречало атамана. Татаринову слава! Донскому атаману слава! Слава! — неслось по всей крепости. Вышел Наум Васильев в зеленом кафтане. Глаза веселые, но лицо обезображено. На лбу косая рана, на переносе и на щеке раны. Узнав Таума, закричали. На Уму слава! Слава! Четвертым вышел каторжный. Задумчиво покручивая усы, он шел спокойно и уверенно. Ивану каторжному слава. Четыре атамана взошли на помост, на котором стоял особо убранный стол. На пир съехались знатнейшие мурзы с большого Нагая Касай Мурза, Чабан Мурза, Акинбет Мурза, братья Иштрековы купцы из Астрахани, хитрый и пронырливый купец Облезов, казаки Стерика, выбранные казаки с верхних и нижних городков. Им было отведено почетное место за столами. За отдельным посольским столом сидели Цулубидзе, Каравелов, царский посланник, московский дворянин Степан Чириков и царский гонец, боярский сын Иван Рязанцев. Барабаны перестали трещать. Рожок, зурна и свиристели, смолкли. Исаулы Карпов и Порошин положили на землю жезлы. Другие Исаулы вынесли белый бунчук, пернач и боболи в хвост. Атаманская булава лежала перед Татариновым. Он взял ее. Татаринов и все остальные атаманы поклонились казакам и сели за стол. Алёша-Старой вышел вперёд, держа золотую парчу с чаркой на ней. «Вольные сыны Дона и Запорожской сечи, сыны Днепра!» — начал речь Старой твердым голосом. «Отныне и во веки веков кладется в Азове камень, о которой будут разбиваться разъярённые волны турецкого...» и татарского нашествия на нашу землю. Мы избавились от мерзостного басурманского ига. Мы разорили гнездо неверных, освободили наших братьев, сестер, наших отцов и матерей. Мы взяли Азов без повеления государя, своим умом, храбростью и силой. Звание у нас было казачье. А житье собачье, и жили мы с вами, словно птицы, где сядем, там и заночуем. А турецкий султан непрестанно хвалился, что он собьет нас с дон реки. Панько Стороженко тихо вставил Хвалилась турецкая вевитя, еще в ней хвист Яку у жеребця, то никто тому не верив. Петро Вернигора, рассмеявшись, сказал, — Хе, хлопцы, хвалився, султан, так нахвалився, собака брешая, бо она спевать и не умеет. Не только нам, а и на небе было чути, яки мухи кашляют. За столом повеселело. Казаки с бедою, как рыба с водою. Степ-то у нас без конца, а коней почти негде. И все-то у нас было ветром побито, а морозом подшито. А теперь хоть спина гола, да своя воля. «Послухаем, послухаем!» — закричали кругом. Алеша Старой продолжал. «Ныне, сыны Вольного Дона, сыны Днепра, дарю атаману войска Михаилу Ивановичу Татаринову Он поставил чарку на стол и развернул порчу. «Дарю царское платье». Серебряное платье заструилось на руках Алеши Старого. «И впредь», — продолжал он, — «атаманы войска Донского будут носить его и славить нашу землю». Войско одобрительно качало головами и приговорила атаману Татаринову надеть то платье теперь же. Татаринов надел царское платье, скинув свой кафтан. «Немало цепей и мук приняли казаки в казематах до да тюрьмах», — продолжал старой. «Немало сидело нас на Бело озере, но жду терпели, горе мыкали» сносили опалу царскую и боярскую. Отныне и во веки веков будут вспоминать сложивших головы казаков под крепостью Азову. Татаринова Максима, Панкрата Бобарева, Бабиненко Герасима, Утку Игната, Некрегу Григория, Семена Кутузова, трех братьев атамана наума васильева сына тимофея разина лукьяна и брата тимофея разина трофима двух братьев петрова осипа трех братьев белоконь гирю степана медведя ивана двух сыновей атамана михаила черкашенина ивана далайку И славной памяти казака Иглу Василия. Четыре тысячи казаков легло за родину, за нашу волю, за веру православную. Плачут курганы седые, славу стерегут. Дед Черкашенин вытер слезы. Наум Васильев глотнул солено-горькую слезу. Осип Петров нагнул голову, Татаринов сжал крепко губы. Черкашенин скорбел о погибших под Азовом сыновьях, а Васильев, Петров, Татаринов, Тимофей, Разин — опавших братьях. Все войско склонило головы, притихло, замерло. Ни один казак вытер рукавом горючие слезы, вспомнив погибших славной смертью. Много овдовела баб, осиротела детей. Касай Мурза резко поднялся. — Э, урус! Зачем так больно моя душа сделал? Моя дает вам четыре тысячи лучших коней. Возьми, урус, Возьми, казак, это хорошо! Акинбет Мурза без хитрости заявил. — Моя душа! Твоя душа, моя сердце, твое сердце, Моя горе, твоя горе, Моя даст казакам тысячу лучших коней. Поднялся московский дворянин Степан Чириков. «Будет справедливым, — сказал он, — Положить в вашу казну привезенное мною на дон царское жалование, Которое атаманы тогда не взяли. Он положил на стол мешок с двумя тысячами рублей. «И моя копейка нещербатая», — поднялся купец, облезав Васька, — «кладу на стол пять тысяч рублей». Он положил мешок, наполненный деньгами. И купцы из Астрахани, поежившись, не очень спеша, положили свои деньги. «Гей!» — крикнул тогда Петро Вернигора. «Писарь, пиши!» Писарь маже, все запише, як кто скаже. Гей, добрі купцы, добрі люди! С кого шкуру куру то с тим и гроши проп'ють. Да им що, сказал Панько Стороженко. Церква горить, а папы руки гріють. А калысь и на нас, солнечко гляне, кладите, люди добрые, гроши на бочку с пивом. «Кладить, кладить!» — крикнули запорожцы. А тогда алеша второй торжественно взял со стола и поднял царскую чарку. «Дарую эту чарку царскую Михаилу Ивановичу Татаринову. Доживут и здравствуют казаки и атаманы на Дону, а царь-государь в Кременной Москве». Царскую чарку налили вина. Татаринов отпил из нее и передал по старшинству Алеше Старому. Тот отпил и передал чарку на уму Васильеву. Васильев передал ее Ивану Каторжному. А дальше к царской чарке прикладывались все атаманы и старшины. Пустая золотая чарка вернулась к Татаринову. Татаринов вновь налил в нее вина, поднял и сказал. Пью. «За великое войско Донское и славное войско Запорожское!» Отпив из золотой чарки, передал казакам, и пошла она снова гулять по рукам. К ней прикладывались губы старческие, почерневшие, губы молодые, красные, губы ссохшиеся, разрубленные саблей, губы обескровленные, бледные, раненые. Звеняя и подымаясь, чарка плыла над головами все дальше и дальше. Чарка снова вернулась к атаману. Наполнив чарку, Татаринов послал ее гостям к посольскому столу. Когда она вернулась, послали ее купцам. Вернулась от купцов, мурзам послали. Те выпили и поставили чарку на стол. Тысячи глаз глядели на нее. И кто-то крикнул. Дьякам налейте чарку, за ними правда не сгорит. воны чертяки клюнули поперед бога, не перейдя порога. А все же им налейте чарку другую. Серапиону слава. Налитой рукой атамана чарка пошла к Якуничаеву Нечаеву и Серпиону. А теперь, храброе войско, заявил Татаринов, берите черпаки, да по уму, по разуму. Пейте вино из бочек. Казаки живо облепили бочки с вином. Грузин Георгий Цулубидзе, увидев веселых и счастливых казаков, толкущихся у бочек с черпаками, от души радовался.